Часть третья. Будущее. Глава 1. Инкубация. Летом 2016 года Ален Адам посетил залитый солнцем кампус компании «Вырвайни». Эта компания сильно отличалась от той, что он когда-то основал. Десятилетия назад Blizzard состояла из горстки ребят, ютящихся в тесном офисе. Теперь здесь находилась Activision Blizzard, которую деловой журнал Fortune назвал одной из 500 самых прибыльных компаний и одним из 100 самых привлекательных мест для работы. Если бы вы подошли к случайной группе геймеров и поинтересовались, какие игровые компании они любят больше прочих, чаще всего в ответах фигурировала бы Nintendo, но Blizzard заняла бы второе или третье место. Прошло 12 лет с тех пор, как Адам ушел в отставку. Во время этого продолжительного перерыва он много играл в World of Warcraft и открыл хедж-фонд, достаточно необычный шаг для разработчика игр. Адам уже давно интересовался внутренним устройством фондового рынка, в котором тоже видел своеобразную видеоигру. К 2015 году он управлял 5-10 миллионами долларов, принадлежащими почти сотне разных людей, но фонд испытывал трудности, и Адам решил, что пришло время для чего-то нового. Они с Морхемом подумали, Blizzard не удавалось запустить в производство новые игры, а Адам всегда считал себя мастером по запуску проектов. Что если он вернется и поможет Blizzard с новыми идеями? Адам частенько повторял коллегам, деньги для него не главная мотивация. Но все понимали, что он ушел из Blizzard до выхода World of Warcraft и слияния с Activision, и тем самым упустил огромную выплату. Он заработал миллионы, продав Blizzard Дэвидсон, что явно не назовешь мизерным бонусом, в отличие от того, что позже увидели некоторые его бывшие коллеги. Однако позже Адам скажет, что уход из Blizzard был самой большой ошибкой в его жизни. Он, конечно, скучал по созданию игр, но и по деньгам тоже. Поэтому Адам закрыл свою финансовую компанию и вернулся в созданную им игровую. Морхим отправил электронное письмо, в котором представил Адама в качестве главы нового инкубационного отдела Blizzard, призвав сотрудников присылать идеи для новых игр. Затем Адам превращал эти идеи в презентации для стратегической продуктовой группы, в которую входили руководители компании и ведущие разработчики. После неожиданного успеха «Хардстоуна» и «Овервотч», франшиз с многомиллиардными оборотами, созданных небольшими сосредоточенными командами, Blizzard захотела посмотреть, сможет ли она убить еще одного зайца лопатой в чистом поле. Коллеги порекомендовали Адаму действовать неторопливо, но он проигнорировал этот совет. Адам привык к резкой и хаотичной Blizzard, той самой, которую он когда-то возглавлял. Он решительно высказывал свое мнение о направлении развития компании, чем вызвал беспокойство исполнительных продюсеров. Те, кто раньше никогда не работал с Адамом, начали задаваться вопросом, да кем возомнил себя этот мужик? С чего это он так раскомандовался и пытается переманивать людей на свою сторону? Стиль, в котором работал Адам, был незнаком новой элите Blizzard, вроде исполнительного продюсера World of Warcraft Джея Аллена Брека, да и угроза потери лучших разработчиков им не нравилась. Когда Адам попытался выдернуть несколько людей из Team 2 на собственные проекты, ему сказали, что придется подождать пару месяцев или даже годик. В последующие месяцы Адам помог запустить две игры. Одна из них носила рабочее название «Орбис» и была этакой «Покемон Го» в стилистике Warcraft. Игроки могли ловить фантастических существ в дополненной реальности с помощью камеры телефона. Проект «Орбис» начал создаваться еще до прихода Адама, но он взял инициативу в свои руки и помог его доработать. Другой игрой была «Одиси», в основу которой легли игры на выживание вроде Rust. Многие другие выдвинутые Адамом идеи так и не вышли за рамки продуктового планирования. Некоторых разработчиков это здорово напрягало. Им сказали, что для проектов сперва нужно доказать существование потенциального рынка с оборотом в миллиарды долларов. Такая логика совершенно не работала для претендующих на инновацию продуктов. Роб Парда не всегда был хорошим руководителем, но некоторые сотрудники Blizzard спрашивали себя, а не повлиял ли его уход на творческий потенциал компании? Вместе с его увольнением многие вещи, делавшие Blizzard такой динамичной, интересной и особенной, просто растворились в воздухе, комментирует коммерческий директор Джонатан Банкард. Возвращение основателя Blizzard в целом казалось позитивным событием для компании, поскольку она столкнулась с проблемами идентичности и растущим давлением со стороны Activision. Но коллегам Адама стало казаться, что новая должность ему не подходит. Как-то неловко он себя ощущал на этой средней управленческой позиции. Казалось, ему либо нужно встать на ступень повыше и войти в состав топ-менеджмента, либо опуститься чуть ниже и занять кресло гейм-директора. Новой неприятной реальностью для Адама стало то, что многие сотрудники Blizzard даже не узнавали его имени. Эта компания легко пережила уход одного из основателей. В то же время франшиза Diablo находилась на грани краха. Несколькими годами ранее Морхим отказался от второго дополнения для Diablo 3 в пользу быстрого перехода к следующей игре под руководством Джоша Маскейра. Когда тот покинул blizzard а его проект Хейдис отменили, Тим-3 осталось без руководителя. Морхейм позвонил паре давних приятелей, чтобы узнать, не захотят ли они взять бразды правления в свои руки. Это были Билл Ропер и Дейв Брейвик, которые ушли из blizzard Норф много лет назад. Они обсуждали эту возможность в течение нескольких месяцев, но Брейвик быстро понял, его здесь ждет примерно то же самое, что и Адама. На том переговоры завершились. «Это не мой подход в разработке видеоигр», — сказал Брейвик. Адам, который работал над «Диабло» с тех пор, когда она была всего лишь наработкой на компьютере Брэвика, как-то оказался рядом с ответственной за нее командой и подумал, что принесет пользу в качестве исполнительного продюсера франшизы. Другие руководители согласились, но в новую эру «Близзард» все согласовывалось крайне медленно. Во время одного из совещаний по разработке продукта Адам рассердился и набросился на Фрэнка Пирса с расспросами. Почему его так долго не могут назначить на новую должность? Когда-то Пирс был первым сотрудником, которого нанял Адам, но теперь он дослужился до поста директора по развитию и был его начальником. Ответ оказался резким. Адам больше не отвечает за эту компанию. Ему нужно остыть. Адам принес извинения, смирился и стал ждать. Спустя несколько месяцев его наконец-то назначили исполнительным продюсером команды «Диабло», где он стал управлять несколькими новыми проектами. Позже он пожалеет, что так быстро сменил должность, вместо того, чтобы попытаться наладить доверительные отношения с другими руководителями Blizzard. По необходимости и одновременно замыслу культура Blizzard менялась. Теперь у каждой команды была собственная вотчина со своими взаимоотношениями и борьбой за власть. Хаос-менеджмент остался в прошлом. Была надежда, что инициатива Адама с инкубатором идей увеличит количество игр Blizzard для мобильных устройств, которые сформировали к тому моменту крупнейшую игровую платформу в мире. Аудитория PC-геймеров насчитывала десятки миллионов человек. Blizzard всегда царила в этом сегменте, плюс недавно компания пришла на консольный рынок. Но на смартфонах играли сотни миллионов человек. Эти люди не считали себя геймерами, но залипали в телефонах на целые часы швыряли птичек по хрюшкам или тупо передвигали плитки в очереди к стоматологу или поездке в метро. Сделанная Blizzard игра Хардстоун вышла на смартфонах вскоре после релиза на PC и смогла привлечь огромную аудиторию, у которой прежде не возникло бы и мысли о том, чтобы опробовать какую-то другую игру компании. Хотя Бобби Котик изначально не считал мобильные игры чем-то серьезным, ошеловляющие показатели продаж смартфонов Apple и Android изменили его мнение. Мобильные игры можно было снабдить агрессивными моделями монетизации, которые не понравятся ни компьютерным, ни консольным геймерам. Например, красочная и захватывающая головоломка Candy Crush была бесплатной, но привлекала игроков покупками в приложении. Эта модель приносила создавшей игру шведской компании King доход, превышающий миллиард долларов в год. В 2015 году Activision потратила почти 6 миллиардов долларов на покупку King и начала поиск других инвестиций в мобильные устройства. У Blizzard имелась еще одна веская причина инвестировать в мобильный гейминг. Как правило, игры для телефонов не обладали большим количеством контента и амбиций, подобных их аналогам для PC и консолей, а потому на разработку зачастую уходило не больше года. Такие небольшие проекты избегали изнурительных производственных циклов, крупных секвелов вроде StarCraft II и Diablo 3 они могли помочь заполнить пробелы в графике релизов Blizzard. Но Адам уже знал, у Blizzard имелись проблемы с эффективностью. Проработавшие в компании десятки лет разработчики придерживались своих принципов, даже если это означало более медленную работу, чем у конкурентов. Длившиеся в других компаниях по 10 минут еженедельные рабочие совещания в «Близзард» могли происходить целый час. Спринты, периоды времени, отведенные на выполнение определенного объема работы, у коллег обычно занимали несколько недель, а в «Близзард» они могли длиться три месяца. На выполнение даже простейших задач в компании уходило дополнительное время. Потенциальным сотрудникам после собеседований могли месяцами не отвечать, после чего те сдавались, полагая, что им отказали. И только год спустя им могло прийти приглашение на работу. Я уже шутил, что Близард очень подходящая компании название, комментирует художник-ветеран Глен Рейн. Она долгая, как ледниковый период. На протяжении многих лет Blizzard пыталась улучшить процесс производства игр, но лишь немногие попытки увенчались успехом. Разработчики-ветераны сопротивлялись переменам и не хотели отказываться от прекрасно работавших процессов в прошлом. Чем крупнее становилась компания, тем сильнее замедлялись ее производственные темпы, а бренд Blizzard был слишком уважаем, что вынуждало всех в компании стремиться к совершенству. «Я считаю, что фирменный процесс Blizzard не позволяет сотрудникам быть расторопными», комментирует один из разработчиков. «В компании масса слоев и уровней культурной экспертизы, поэтому каждое отдельное решение пересчитывается несколько раз». Название компании можно перевести как «Метель», «Вьюга», «Снежная буря». Одним из факторов успеха Blizzard всегда были максимально отполированные и не содержащие ошибок игры, что не могло не сказаться на сроках. Дэн Джонсон, QA-аналитик, обнаружил показавшийся ему незначительный графический глич в StarCraft 2 в течение первых нескольких недель работы в компании. В предыдущих фирмах его, скорее всего, попросили бы проигнорировать находку из-за наличия более важных баг-репортов, но в Blizzard все было устроено иначе. «Они сказали, нет, заводи репорт», — вспоминает Джонсон. Там вообще не было такого понятия, как «незначительный баг». Большая часть сотрудников теперь работала над уже вышедшими играми каждый месяц создавая новый контент для World of Warcraft, Hearthstone и Heroes of the Storm, что увеличивало время разработки новых проектов. Другим важным фактором стали кранчи, от которых не избавились полностью, но их стало существенно меньше по сравнению с теми временами, когда Адам еще не покинул компанию. Тогда разработчики жертвовали личной жизнью и неделями ночевали в офисах. Улучшение баланса между работой и личной жизнью делает сотрудников счастливее и здоровее, Это победа в долгосрочной перспективе, но в таком случае и на создание игр уйдет гораздо больше времени. Большинство сотрудников Blizzard, особенно те, кто проработал там несколько десятилетий, чувствовали, в этом месте есть что-то особенное. Но как вообще узнаешь, какие части Дженги можно убрать, чтобы башня не рухнула целиком? Дженга — настольная игра, в которой игроки поочередно достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню более высокой и менее устойчивой. Разработчики большинства последних проектов компании, StarCraft 2, Diablo 3 и даже Titan, боролись с той же дилеммой. Руководители и разработчики Blizzard боялись вносить изменения в процессы компании, потому что не хотели случайно уничтожить магию, которая делала Blizzard такой успешной. Бобби Котик также говорил, что не хотел уничтожать магию компании, но его действия заставили преданных Blizzard людей увериться в обратном. В то время как Адам пытался ориентироваться в новой внутренней политике, морхем столкнулся с растущим внешним давлением со стороны корпоративных боссов. Котик и Томас Типл спрашивали, почему у Blizzard так много сотрудников в отделах, не связанных с разработкой, особенно в отделах кинематографии и обслуживания клиентов, и почему компания не повышает свою эффективность. Во время совещаний по долгосрочному планированию руководитель Activision отмечали, что над их серией Call of Duty работает больше тысячи человек, в то время как над World of Warcraft всего пара сотен. Типл предложил рассчитать человека месяцы, чтобы доказать Морхи ему и его команде. Единственный способ быстрее выпускать новые дополнения, а этой цели хотели следовать обе компании, это перекинуть в Тимту еще несколько сотен человек. Activision всегда твердила одно и то же. Blizzard подводит своих игроков, когда не выпускает новый контент для World of Warcraft на регулярной основе. Морхи ему и его окружению эти требования казались противоречивыми и необоснованными. Котик радовался, когда Близрд выпускал хиты вроде хардстоуна и Оверwatч, но в то же время он ожидал, что лучшие сотрудники Blizzard будут работать над самыми прибыльными играми, а не экспериментировать с новыми франшизами. Ветераны студии, которые считали, что понимают игроков лучше, чем Котик, скептично относились к подобным утверждениям. Людям нужно больше контента, если он не будет веселым и инновационным, то вряд ли. Одно из самых значительных разногласий между Blizzard и Activision заключалось в вопросах вознаграждения сотрудников. Котик считал, что самые большие бонусы должны получать команды, чьи проекты принесли наибольшую прибыль. По его замыслу, это должно было побудить сотрудников переходить работать над World of Warcraft, в то время как Морхейм считал, что вся компания должна получать выгоду от совместного использования прибыли, иначе ни у кого не будет стимула экспериментировать с новыми идеями. Со временем они пришли к нескольким компромиссам. Морхим согласился передать большую часть прибыли команде World of Warcraft, не отменяя бонусы для других подразделений. Споров меньше не стало. Совет директоров Activision Blizzard хотел превратить капитал топ-персонала в акции эффективности, которые можно было превратить в деньги только при определенных условиях, например, если годовая прибыль достигнет заданной цели. Морхим пришел в ярость от этих изменений. Он твердил, что подобная система простимулирует краткосрочное мышление и несправедливо накажет людей, если игру, например, придется перенести. Котик и Типл ответили, что весь смысл бонуса в том, чтобы вознаградить команды за своевременную доставку продукта. Премия не полагается командам, которые не соблюдают сроки. Морхе импарировал. Когда дела идут наперекосяк, люди должны видеть, как их боссы вкалывают в поте лица. Они подыскивают себе новое место работы из-за того, что никто не получит денег. Две компании продолжали сталкиваться лбами. Руководители Blizzard не могли понять, почему Activision так хотелось вмешаться в их деятельность. У них было пять франшиз — Warcraft, Diablo, StarCraft, Hearthstone и с недавних пор Overwatch. Ради такого портфолио другие крупные игровые издатели пошли бы на все. В 2016 году компания получила колоссальный доход в размере 2 миллиардов 400 миллионов долларов благодаря World of Warcraft и головокружительному успеху Overwatch но Activision требовала постоянного роста. Blizzard не могла обеспечить его с таким неравномерным графиком. Прибыль компании напоминала маятник, который раскачивался между хорошими и такими себе годами. 2010-й 850 миллионов долларов. 2011-й — 496 миллионов долларов. 2012-й — 716 миллионов долларов. 2013-й — 376 миллионов долларов. 2014-й 756 миллионов долларов. 2015-й — 561 миллион долларов. 2016-й — 1 миллиард долларов. В 2017 году она снова должна была резко упасть, и на данный момент у Blizzard не имелось других значимых игр на горизонте. Массовые хиты вроде Overwatch были великолепны, и тот факт, что Blizzard удавалось получать девятизначную или десятизначную прибыль каждый год, сам по себе считался удивительным в нестабильной и зависимой от хитов индустрии. Но акционеры держались за акции Activision Blizzard не из-за ее успеха. Они хотели еще большего успеха в будущем. Котик и его команда не требовали линейного роста из года в год, но им бы хотелось, чтобы Blizzard демонстрировала устойчивый рост в долгосрочной перспективе. Во время совещаний по долгосрочному планированию Типл спрашивал, как компания будет переорганизовываться, чтобы достичь этой цели. Если Blizzard не может выпускать новое дополнение для World of Warcraft каждую осень, может быть, получится чередовать выпуск дополнений с новыми сиквелами Diablo или Overwatch. Большинство сотрудников Blizzard не знало о стычках своего генерального директора с Бобби Котиком и его помощниками. Но многие люди, особенно не входящие в команды разработчиков, стали замечать, что Activision теперь оказывает на Blizzard беспрецедентное влияние. «Все это видели», — говорит один из сотрудников. «Смотрите, этот человек покинул Blizzard, и теперь его заменили сотрудником Activision». Морхейм надеялся, Армин Зерза сможет донести до Activision ценности Blizzard. Вместо этого он начал привносить в их компанию ценности Activision. В прошлом даже финансисты придерживались идеала Blizzard, игроки превыше всего. Еще в 2011 году, когда обсуждался вопрос о том, какую долю компании будет брать с каждой транзакции на аукционе Diablo 3, счетоводы Blizzard посоветовали команде снизить цифры и заявили, что система создается в первую очередь на благо игроков. Это была одна из самых невероятных вещей, которые я когда-либо видел в игровой индустрии», комментирует дизайнер Джейсон Бендер. «Даже когда Морхим подталкивал команды добавлять в игры больше монетизации, вроде платного повышения уровня персонажа в World of Warcraft или рынка карт в StarCraft 2, они органично вписывались в игру. Когда модель не срабатывала, как вышла с аукционом, компания отказывалась от нее. Думаю, сильная сторона Blizzard заключалась в том, что компания всегда оставляла на столе нетронутую гору денег. Их инвестировали, как мы это называли, в банковский счет геймерского одобрения, объясняет Джонатан Банкарт. Теперь ситуация изменилась. В Blizzard исполнительный продюсер каждой команды разработчиков имел право самостоятельно управлять своей франшизой так, как посчитает нужным. Теперь же Зерза и его финансовый отдел приходили на совещание и выдвигали предложения, которые скорее звучали как «требования». Исполнительный продюсер World of Warcraft Джей Аллен Брэк, ранее решительно выступавший против найма Зерзы, пожаловался коллегам на то, что цели их финансового директора расходятся с ценностями компании. Армин хотел заработать как можно больше денег», объясняет издательский директор в Европе Фредерик Дюма, «а Джей хотел быть как можно более корректным по отношению к нашим игрокам». Нужно искать правильный баланс между тем и другим. К концу 2017 года Зерзо получил должность главного операционного директора Blizzard и стал курировать еще больше отделов. Некоторые сотрудники, проработавшие в компании долгое время, начали свыкаться с новой мрачной реальностью. Ходить на работу с каждым днем становилось все менее интересно. Гамильтон Чу, получивший диплом магистра делового администрирования в Уортоне и обладавший многолетним опытом руководства группой стратегических инициатив в Blizzard, умел говорить так, чтобы Зерза его услышал. После того, как Хардстоун стал одной из самых успешных игр компании, он получил достаточно влияния, чтобы защитить Team 5 от финансовых трудностей, которые возникли перед всей компанией. Но каждый раз, когда Хардстоун превосходила ожидания по доходам, цели на следующий год становились только больше и этого нуждало Чу уделять больше времени деловым встречам. «Из-за этого мне стало неприятно жить», — комментирует он. «Я тратил на встречи 80% эмоциональной энергии, вместо того, чтобы заниматься игрой». К 2017 году «Хардстоун» привлекла значительно больше внимания со стороны Зерзы и его финансовой команды, которая стремилась сильнее продвигать онлайн-игры, чтобы компенсировать недостаток релизов крупных новинок. Было много встреч, давления и обсуждения монетизации, Вспоминает вице-президент по глобальному издательству Стив Фаулер. Почему мы не запускаем бандлы? Почему мы не делаем распродажи чаще? Можем ли мы каждый год выпускать четвертое дополнение к игре? Люди, которые проводили за играми мало времени, не совсем понимали, насколько вредительскими могли оказаться подобные предложения. Существует определенный критический момент, или, по крайней мере, точка перегиба. Можно получить большой доход от игроков в краткосрочной перспективе, но это будет сказываться на долгосрочном удержании», объясняет Фаулер. Стимулы Зерзы были привязаны к краткосрочным финансовым результатам. Он доказал, что умеет делать красивые цифры в финансовых отчетах, заключая крупные сделки с Blizzard и добиваясь скидок и акций в таких играх, как Хардстоун. Чу и его команда утверждали, что эти распродажи снизят ценность карточных наборов. «Как только вы приучите людей ждать скидки», они попадут в ловушку», — поясняет Банкарт. «Это как сравнить Кеймарт и Костко. В Костко чувствуешь себя хорошо, потому что цены там хороши сами по себе. Не нужно никаких желтых ценников». Костко — сеть магазинов с товарами определенного числа производителей, что позволяет делать частые и большие скидки за счет выгодных условий при закупке у этих производителей. Кеймарт — более стандартная сеть магазинов с привычным ценообразованием. В декабре 2017 года команда Hearthstone выпустила бесплатный одиночный режим под названием «Поход в подземелье», в котором игрокам предстояло победить управляемых компьютером и постоянно усиляющихся боссов. Режим стал очень популярен, но денег не приносил и не стимулировал игроков покупать наборы карт, что привело Team 5 к бесконечным стычкам не только с руководителями Activision, но и с начальниками Blizzard, такими как Морхейм, которому теперь приходилось разбираться с возникшими трудностями. Философия компании всегда заключалась в том, что если сделать отличную игру, то и доход от нее будет отличный. Но работало ли это правило в мире бесплатных игр? В то же время Чу позвонил бывший сотрудник Blizzard по имени Джей Онг, ныне возглавляющий игровой отдел всем известного издательства комиксов Marvel. Онг сказал, что если Чу покинет Blizzard и создаст новую компанию, то ему поступит предложение создать видеоигру по мотивам комиксов. Чу направился к Бенду Броуду, директору Хардстоун. Его тоже разочаровали изменения в Близзард, поэтому Чу хотел прощупать его заинтересованность в сотрудничестве. Броуд был легок на подъем и мог последовать за Чу хоть на край света. Все потому, что он хотел делать игры, а не целыми днями сидеть на совещаниях. «Я потерял связь с продуктом», — объясняет Броуд. Мысль о том, что я могу вернуться к разработке игр, будоражила меня». Когда они вдвоем начали обсуждать, как может выглядеть их уход из Близзард, было решено придумать кодовую фразу для этой секретной миссии. Когда кто-то заходил в комнату и спрашивал, о чем они болтали, всегда имелось простое объяснение. Кодовой фразой стала «Монетизация подземелий», — говорит Броуд. Весной 2018 года Чу и Броуд покинули Близард. В прошлом компании уже приходилось переживать уходы важных сотрудников. Крис Мэтсон уволился вскоре после выхода Overwatch, сославшись на выгорание. В этот же раз все было совсем по-другому, более экзистенциально начали ползти слухи о планах котика и о том, долго ли в компании протянет Морхейм. «У меня было такое чувство, что я уходил из одной неопределенности в другую», — подытоживает Броуд. Чу и Броуд впоследствии основали студию Second Dinner, где и сделали Marvel Snap — популярную карточную игру по лицензии Marvel. Там Броуд внезапно обнаружил, что ему приходится беспокоиться о таких понятиях, как CPI — стоимость за одну установку, и LTV — Общая прибыль с одного клиента, привязанных к каждому игроку. В Blizzard мы никогда не задумывались о таких вещах», — комментирует он. Уход Броуда стал особенно болезненным, потому что он был одним из публичных лиц Blizzard. Регулярно появлялся на рекламных стримах Хардстоун и записывал различные видеоприколы для игры. На YouTube выложили видео с подборкой его смеха, и даже такой ролик набрал полмиллиона просмотров. Когда он ушел, я понял, что-то идет не так вспоминает программист оригинальной команды «Хардстоун» Брайан Шваб. Он бы оставался в «Хардстоун» до самой смерти вселенной. Вот насколько он был предан этой компании. Теперь всем в Blizzard стало понятно, что ее ждут серьезные перемены. Новых сотрудников предупреждали, компания уже не та, что была раньше. Разумеется, всем этим людям по-прежнему приходилось зарабатывать на жизнь созданием игр, и они по-прежнему работали над франшизами, которые любили миллионы людей. Но в Blizzard начал витать типичный корпоративный дух — Приоритетом стала прибыль, а не счастье игроков. В то же время Blizzard собиралась запустить одну из самых амбициозных инициатив, проект который выведет одну из ее популярнейших игр на совершенно иной уровень. Мир никогда не видел ничего подобного, к счастью или к сожалению.